Способ избавления от рабства он знал армейский, проверенный и жесткий. Прежде чем поднять человека, надо его, как следует, унизить, дабы ощутил дно и опору под ногами, иначе из трясины не выплыть. Но оказалось, что есть на свете люди, настолько глубокие в своей низости, что мог тебя увлечь на дно, незаметно погрузив в болотную зыбь. Самое удивительное, что Кудьяру нравился такой образ жизни, и другого он не хотел. Выгнать его с базы казалось невозможным. Он в буквальном смысле прилип, въелся, как ржавчина, и медленно грыз душу изнутри, и изъедал и извил ее своими циничными полускрытыми насмешками. И когда хозяин выходил из терпения и хватал палку, тотчас же покорно склонял перед ним спину. Ражный терпел и ждал случая, когда можно хорошенько встряхнуть, жестко наказать в последний раз отравляющего жизнь раба, и приезд поединщика подстегнул к скорому действию. Да и случай представился удобный. Охота с поляками, вертолет, начальство из области — все к месту. Едва Кудияр забил камнями могилу волчицы и сел в тенек покурить, За ельниками послышался стрекот от вертолетами 2 на котором вчера брали волчью в семью логово. С поляками, которых ражный за иностранцев не считал, намаялся больше, чем с изнежными американцами или привередливыми немцами. Ему вертолет не помог. Вывернулся и ушел матерый, и волчица с прибылыми. Выпустили по собственной вине. «Куда уж лучше, когда тебя наводят на зверя с воздуха. Подходи и бей». По нам бы покаяться, хотя бы вину свою признать, и не предъявлять необоснованных претензий. Но в них заиграла шляхетская кровь, полез в дерьмо. Мол, за увечь охотника, павшего в колодец, платить придется клубу. Еда на базе плохая, комары заедают, подушки комковатые, спальни, сквозняки. вообще, охотничий клуб надувательство русских проходимцев. Надо бы расторгнуть с ними контракт. Президент клуба тихо скрипел зубами и с тоской добрым словом поминал Тараса Бульбу, Ивана Сусанина. Поздно вечером выяснилось, что от чего недовольны паны и ради чего столько времени добивались охоты на логове. Коммерсанты обещали преподнести польскому президенту волчонка. И когда на подходе к логову услышал волчий вой, застрявший в ушах, понял, что волчица мертва, и сейчас складывается самая неблагоприятная обстановка. Волк пришел к погибшей возлюбленной, простился, а потом оплакал и ушел на разбой. Сейчас Ражный ничего особенного не чувствовал, ибо мысли по-прежнему были прикованы к поединчику. Он вспоминал его рукопожатие, взгляд, голос. Процеживал в памяти короткий диалог, состоявшийся на дороге, и пытался угадать его характер, силу и качество эмоций, способности, врожденные и приобретенные, и из всего этого смоделировать хотя бы общие приемы борьбы. Ражный знал, что и колеватый сейчас занимается тем же анализом, пожалуй, волнуется больше поскольку схватка предстоит в дубовой роще, насаженной далекими предками и полностью обновленной отцом, а дома и деревья помогают. Эх, узнать бы о нем сейчас хоть что-нибудь. Какого он рода, сколько раз выходил на ресталище, в каком периоде схватки рассчитывают на победу, а в каком может сделать ничью или вовсе уступить. Судя по телосложению, кулачник он сильный, И брататься во втором тайме будет трудно. Так что придется доводить его до третьей стадии, до сечи. Что вольные, что в араксы никого к себе близко не подпускали. Таили не только от мира свою вторую жизнь, но и перед своими были закрыты. Так что или вычисляй, изучая характер и психологию, или все узнаешь уж на земляном ковре в роще. Это народу на потеху они устраивали по праздникам игровые схватки. Иногда зарабатывали деньги, подзужив богатых купцов, организовать бой с кем-либо. Либо вынуждали делать большие ставки, потом делили выигрыш, собравшись на тайный сход. Но ни один посторонний человек не знал и не мог узнать, где состоится истинный бой араксов. Своеобразный чемпионат, покрытый таинству. Его место определял бояра и муж Пересвет, не самый старый по возрасту и самый сильный поединщик. Обычно схватки проводились в дубравых и реже сосновых или иных рощах, скрыт над чужих своих глаз. Они напоминали гладиаторские бои, ради что без публики, милующие или приговающие к смерти. В засадники были сами себе судьями, и сами решали вопросы жизни и смерти. И до ныне ничего не изменилось, хотя отец частенько говорил, что Араксов сначала поубавило в довоенное время, а потом резко прибавилось. Сейчас их больше, чем в благодатном прошлом веке, то есть тысяча с лишним. Настоящий засадный полк. Сам ражный и старший я себе рассказывать не любил. И как потом выяснилось много скрывал даже от сына. Большую часть жизни прожил он в своей родной деревне, работал все больше в лесу, штатным охотником, егерем, лесником, одно время механизатором, потом снова егерем. В 42-м взяли в армию, но на фронт он не попал, а отправили на морскую базу, где ремонтировались подводные лодки. Всю войну, А потом еще шесть лет он пополнял одну и ту же операцию, вытаскивал из субмарин дизели, подлежащие ремонту, и затаскивал новый. С помощью специального коромысла, по стромакой помощи, в невероятной теснотище, где уж двоим не развернуться, брал один полуторатонный вес и, удерживая его впереди себя, нес по лабиринтам и узким переходам. Иногда за сутки по две-три операции. Его держали на особом пайке, который, впрочем, был не так важен, хранили и берегли, исполняя все даже самые неожиданные прихоти, и не спрашивали, зачем, например, ему нужна отдельная рубленая баня, всякий раз чистые с иголочки белье, возможность на несколько часов оставаться в одиночестве и полная свобода действий. Когда Ражному было десять лет, отец вдруг собрался и, оставив хозяйство, налегке, С сыном своей второй женой Елизаветы уехал на Валдай, а там поселил семью в настоящих хоромах на высоченном холме среди древней Дубравы. Жить бы там и радоваться, но когда Вячеслава призвали в армию, вернулся назад. Для Ражного не было тайны, чем всю жизнь занимался родитель. Мало того, сам по наследству был посвящен войны засадного полка, Так между собой Аракса назывались Сергиево его воинства, тот самый засадный пол, который под предводительством княжеского и воды Боброка решил исход битвы на Куликовом поле. Посвящен был в тринадцать, много чему научен, и только не вышел еще возрастом, не достиг сорока лет, совершеннолетия Аракса, или, как чаще говорили, сборных лет, чтобы бороться в рощах. До этого срока можно было заниматься чем угодно. Заносить колокола на колокольне, жернова на мельнице, летя дизели в подлодке. Позволялось бороться на праздниках, веселя публику, профессионально заниматься спортом. Всегда в особой чести считал служить, защищая Отечеству. Однако выходить на поединки в урочищах и участвовать в сборе воинства для пира святого уставом дозволялось лишь в зрелые годы. Поскольку внешние засадники ничем особенным не выделялись, то их невероятная сила и выносливость почти всегда связывались в сознании мирских людей с колдовством, чародейством или некой чистой и нечистой силой, позволяющей совершать то, что не под силу обыкновенному человеку. Он, его отец, успел вроде бы многое за свою жизнь, не раз становился героем на праздниках, Заработал уважение земляков, Слоил среди них, как самый сильный и независимый, Потому всю жизнь был чем-то вроде мирового судьи И даже последние годы занимался живописью, Умудрившись умереть, никак подобает Араксу В объятиях противника, а возле Мольберта, Так и не закончив автопортрет. В старости отцу не хватало света, Поскольку он писал картины, И дабы осветить жилье, вынес все капитальные дощатые перегородки, прорезал дополнительно еще шесть окон, и получилась одна огромная комната с видами на все четыре стороны. Лишь русская печь огораживала часть помещения, делая невидимым один угол. Дом от этого быстро начал крениться вперед, поползли не связанные внутренними стенами венцы, и по ночам находиться в нем было страшновато из-за непрекращающегося треска и скрипа.